Глава восемнадцатая. Андрей. «Хм?» Плавая где-то, она вскинула рассеянный взгляд. Солнце слепило, и вместо того, чтобы смотреть на дорогу, невольно залюбовался ее красотой. «О чем ты?» «О чем вообще я?» «Ах, да», — прочистил горло прокашливанием. «Это не корпоративная квартира». «Какая?» «В которой ты с сыном живешь». Там еще моя мама. Как дела у Лидии Дмитриевны? Все хорошо, не болеет. Помогает с ребенком. Ага. Я не поняла, что значит некорпоративная? Почему я тогда в ней живу? Дошло до нее спустя километр диалога. Я запустил руку в волосы, расслабленно давя педаль газа. Моя. это квартира моя. И я ее специально купил для тебя. Пауза. И надсадное дыхание Тани, ее взгляд сверлящий мой профиль. Вопрос обвинения. Ты специально взял меня на эту работу? Все так? Так я и знала. С триумфом и ноткой обиды. Прости, потянулся, накрыв ее руку. Прости, Таня, я не знал. Я сам не знал, как к тебе подступиться. Да и не был уверен. Замолчал, сомкнув челюсть. Что хочешь? Она всегда понимала меня, знала все даже без слов. Сухо кивнул. Ты пойми, для меня это все было. Я тебя из сердца выдрал буквально. Я себя убедил, что не значил для тебя вообще ничего, раз ты смогла так уйти, так легко, будто я вообще был никем. Ты не был никем. Она заломила пальцы больше, несмотря на меня. Я тебя очень любила. А сейчас ухватился. И тут же язык прикусил, слишком рано. Таня ничего не ответила. «Как у Лёши?» — голос спросил. «Как его отчество?» «Андреевич!» «Моё дала, я расцвел». «Да!» — робко улыбнулась Таня в ответ. «Спасибо!» — сильнее сжал ее руку. «Андрей, то, что между нами сегодня случилось, я хочу, чтобы ты знал, я не собиралась в твою жизнь врываться. У тебя же наверняка кто-то есть. Мама Лизы, дочь замечательная у тебя просто. Я не... Наличие сына тебя ни к чему не обязывает. Господи, замолчи, пожалуйста. Вопрос мамы Лизы лежит на моей совести грузом тяжелым. Но если я сейчас вывалю его на светлую голову Тане, она просто не выдержит. Так ты... Ты правда не знал ничего о сыне? раз специально устроил меня работать сюда. Правда, не знал, покаялся я. Слушай, все вышло спонтанно. Я поглощал эту фирму. Сам не знаю, каким образом мне на глаза попалось твое резюме. Только когда попалось, все планы раздробить компанию по частям, оставив ее производство, отпали. Я плюнул на все. И вот уже полгода протираю штаны в этом офисе. Но... «Ты же не мог не увидеть в резюме информацию...» «О чем ты? Я только на твою фотку и пялился». Она засмеялась. Круглые щечки залились румянцем, так остро напоминая мне. «Я люблю тебя», — засмотрелся и выдохнул, чуть не въехав в бордюр. Тут же сморгнул, беря контроль управления. «Прости, знаю, сейчас еще рано». Она опять ничего не ответила. «Привет!» Впервые слышал, чтоб собственный голос звучал настолько сентиментально. Кажется, даже когда Лиску на руки брал первый раз, и то был более сдержан. Мелкий смотрел на меня хмуро. Оно и понятно. Кто из детей сразу подпустит к себе такого страшного дядьку? Это для женщин я со своей горой мышц был красавчиком, а для пацана точно кошмаром. «Здравствуй!» Вполне отчетливо отозвался малыш. Я присел на корточки перед ним и протянул дрожащую руку. «Дрожащую!» «Ты еще не знаешь, какое ты чудо, ребенок!» Сын неуверенно пожал мой палец в ответ. Таня мялась где-то у нас за спиной. Я буквально слышал ее громкие мысли. Лидия Дмитриевна на кухне готовила чай, заглушая звоном посуды неловкость. А я... Я знакомился с сыном. «Леша, ты знаешь, кто я?» Задал я совершенно идиотский вопрос. Мальчишка отрицательно качнул головой. Сердце сжалось от боли. Три года, три года этот малыш без меня рос. Я... Я твой папа. Папа? Удивленно спросил. Да. Все. Я охрип окончательно. Не хватало еще разрыдаться и напугать малыша окончательно. Рыдающий незнакомый бугай — это же на всю жизнь психотравма. «Я хотел папу», — прикидывая в голове все риски и выгоды, задумчиво отозвался малыш. «А что ты умеешь?» Так началось мое с ним знакомство, и я уже заранее знал, что буду уметь все, что он только попросит. За какую-то минуту я выстроил в голове планы на годы вперед, визуализировал, впадая в экстаз от картинок. «Вот мы гуляем, с горок катаемся, а тут едем за город». На каком-нибудь безопасном участке я даже на колени его посажу, а лет через 16 водить научу. Я бы и дальше мечтал. Но в кармане настойчиво звонил телефон. «Андрей», — тихо окликнула Таня. С трудом оторвался от сына. «Прости, это...» — попытался я оправдаться. «Не могу не ответить». Таня неосознанно мазнула по экрану растерянным взглядом. Наверняка успела увидеть Марина. Судя по тому, как побледнело лицо, точно успела. Да, сухо гаркнул я в трубку, пытаясь взглядом передать бывшей жене, чтоб себя не накручивала. Никакое это не настоящее, в которое она ворвалась. Но, судя по всему, она именно так и подумала.